Глава одиннадцатая. Границы, когда говорить нет. Много лет тому назад в пригородном царстве, где на каждом шагу стояли кофейни «Старбакс» и китайские бистро, жили жили-были муж и жена. И было у них всё, о чём можно мечтать. Двое детей, симпатичный дом и достаточно денег в банке, чтобы спокойно спать по ночам. Это была одна из тех пар, которые отправляют друзьям и родственникам восхитительные открытки на Рождество, где вся их семья — Кажется такой счастливой и очаровательной, что невольно думаешь, какую блестящую карьеру они могли бы сделать в модельном бизнесе. Эта пара открыто исповедовала такие ценности, как общий успех. 4 с плюсом на работе, пятерка по воспитанию детей, пятерка по отношениям с партнером, и не самые лучшие оценки по всем остальным предметам. Была лишь одна загвоздка, мелочь, которая превращала их жизнь в ад. Они не умели говорить «нет». Если во время семейного вечера, когда все мирно играли в настольные игры, начальник мужа присылал миллион срочных вопросов, ему приходилось постоянно отлучаться, чтобы на них ответить, потому что так поступают хорошие сотрудники. Когда во время игры «Младшие лиги» жена включала свой мобильный телефон и видела входящий звонок от коллеги, она отвечала сразу же и целых двадцать минут выслушивала ее жалобы на офисные интриги, потому что так поступают хорошие коллеги. Когда их родители напрашивались в гости на недельку, они соглашались — Пусть приезжают хоть на целый месяц, потому что так поступают хорошие дети. Когда раз в год муж и жена уезжали на море только вдвоем, и по счастливой случайности оказывалось, что их близкие друзья остановились неподалеку, Вместо ужина при свечах они проводили это время с друзьями, потому что опять же так поступают хорошие друзья. И даже в те редкие минуты, когда семья все же проводила время вместе, разговор неизменно возвращался к одной и той же теме. Мы говорим, что наш приоритет Проводить время с детьми и друг с другом? Почему же мы постоянно получаем тройки по первому пункту и двойки по второму? Почему мы поминутно отвлекаемся на посторонние дела и не можем сделать то, чего действительно хотим? И они не одиноки. Нам с Нейтом знакома их ситуация. Наверняка вам тоже. Так или иначе, эта проблема касается всех нас. В чём проблема «никогда не говорить нет»? Если взглянуть со стороны, проблема ясна. Одних приоритетов мало. Недостаточно знать, на что стоит соглашаться в браке и жизни. Нужны границы, когда вы твёрдо говорите «нет», повседневному наплыву дел, проектов и предложений, которые отвлекают вас от самых важных задач — ценностей общего успеха. В двух словах, нельзя просто соглашаться на то, что для вас важно. Нужно еще и отказываться от всего второстепенного. Дело в том, что говорить «да» просто, а говорить «нет» намного сложнее. Когда начальник сообщает вам, я знаю, что на следующей неделе у вас запланирована поездка в Канкун в честь годовщины свадьбы, но, думаю, тебе будет нетрудно набросить рубашку на купальник и поучаствовать в зум-конференции всего-то полчасика. Проще сказать «да», чем «нет». «Когда родственники говорят, мы хотим приехать к вам на выходные, проще сказать «да», чем «нет». «Когда соседи говорят, несколько лет назад вы поставили забор между нашими домами, но я планирую заменить его на красное дерево, и, надеюсь, вы покроете половину расходов, проще сказать «да», чем «нет». Если внимательно посмотреть на эти просьбы, можно разделить их на три основные категории. Первое. Приглашение. Приезжайте к нам на ужин в субботу. Вы не хотели бы слетать в Орландо и сделать презентацию на отраслевой выставке? Не могли бы вы заехать в наш благотворительный фонд в этот четверг? Так выглядят приглашение. Открытая просьба уделить кому-то ваше время, которое на первый взгляд кажется выгодной обеим сторонам. Иногда эти приглашения действительно соответствуют вашим приоритетам. Вы принимаете их, не задумываясь. Слово «да» само слетает с языка. Но бывают и другие случаи. Иногда ужин у друзей в субботу отнимает возможность устроить романтическое свидание со своим партнёром. Иногда поездка в Орландо приходится как раз на тот день, когда у вашего ребёнка шоу талантов в школе. В такие минуты слово «да» и отсутствие чётких границ обходится слишком дорого. Вы жертвуете своими приоритетами. Вторая. Просьба. «Я знаю, что ты очень занят, но давай встретимся на следующей неделе. Посидим полчаса в кафе. Вы не могли бы посмотреть мою презентацию в Пауэрпоинт и дать пару советов? Ты можешь заехать и помочь нам вынести мебель из гаража. Так выглядят просьбы. Опять же, вас просят уделить время». Но далеко не всегда это отвечает вашим интересам. Зато будет очень полезно другому человеку. Иногда действительно имеет смысл сказать «да». Иногда эти просьбы легко выполнить, и вы поможете людям, проявив заботу и поддержку. Однако, если соглашаться на все просьбы то у вас вскоре не останется времени на то, что важно для вас и вашего партнёра. Третье. Требование. «Вы не приезжали к нам на Рождество уже три года. В этом году без вас никак не обойтись. Я не смогу поехать на корпоративное собрание в Лос-Анджелес в следующем году. Замени меня!» Вы зарегистрировались на встречу домовладельцев нашего района, так что ждём вас в среду вечером. Так выглядят требования, самые категоричные посягательства на ваше время и силы. Иногда стоит согласиться на такие требования. Но опять-таки... Если у вас появилась привычка никогда не отказывать, не проводить чёткие границы или колебаться и не говорить решительное «нет», невозможно жить по тем приоритетам, которые вы отметили в предыдущей главе. Кажется, что проще всего отказываться от приглашений и сложнее всего от требований но большинству из нас одинаково тяжело говорить «нет» на все посягательства на наше время и внимание. Причина в том, что проще, по крайней мере, в данный момент, выбрать более удобный путь согласия, чем проводить границы и говорить «нет». Когда вы на все соглашаетесь, люди смеются над вашими шутками, улыбаются вам и рассказывают своим друзьям, какой вы замечательный человек. Вы превращаетесь в близкого друга, прекрасного соседа и командного игрока на работе. Когда вы отказываетесь, то, напротив, весь мир переворачивается с ног на голову. Вам стыдно, что вы огорчили друга, коллегу, родственника. И сразу видно, что люди, которые слышат от вас «нет», недовольны таким ответом. Они расстраиваются, косо поглядывают на вас и даже ругают вас за спиной. Имеют полное право. Вы только что сказали им, что ваши планы на свою жизнь намного важнее, чем их планы на вашу жизнь. Да как вы посмели!» Самый трудный отказ Если говорить о границах, иногда отказываться проще, а иногда сложнее. Легче отказать людям, которые не могут повлиять на ваш брак. Это друзья и коллеги, с которыми вы редко видитесь, и дальние родственники, с которыми вы пересекаетесь раз в год. Эти люди настолько далеки от внутренней динамики вашего брака, что не представляют реальной опасности для вашей системы, и в итоге вам проще проводить границы в отношениях с ними. Но есть и другие люди и задачи, с которыми не так-то просто провести границы. Писатель и брачный психотерапевт Стэн Таткин называет их третьей стороной. Третьей стороной могут быть родители, дети и родственники, близкие друзья и коллеги, или даже события и мероприятия. В двух словах, третья сторона — любой внешний фактор, который пытается повлиять на вашу систему общего успеха. Третья сторона, как правило, не считает себя назойливой. Обычно эти люди чаще общаются с одним из партнёров. И с точки зрения третьей стороны, приглашение приехать на семейный обед или съездить вместе в отпуск — вовсе не навязчивость, а желание пообщаться с любимыми людьми. Почему нужно опасаться влияния третьей стороны? Прежде всего, эти близкие люди — способны разрушить хрупкую гармонию влияния между вами и вашим партнёром. Допустим, вы и ваш партнёр много месяцев выбирали школу для ребёнка. А потом, перед тем, как подать заявление, ваша тёща, свекровь, очень близкая для вас третья сторона, начинает отговаривать вашего партнёра от этого решения — убеждая его, что для вашего ребёнка будет лучше ходить в школу в нескольких кварталах от её дома. Идеальные условия для эпохального скандала. Почему? Потому что третья сторона вмешивается в вашу систему общего успеха. Это как играть в баскетбол, где ваша команда состоит из двух человек — вас и вашего партнера, вы ведете мяч к кольцу, и вдруг ваш преданный фанат, в данном случае теща-свекровь, перепрыгивает через ограждение и бежит на поле, устраивая настоящий переполох. Вторая причина опасаться влияния третьей стороны заключается в том, что если у вас слабые границы, третья сторона снесет их подчистую. Родители, дети, друзья, коллеги — у всех свои приоритеты. Они хотят, чтобы вы проводили свой редкий отпуск с ними. Они хотят, чтобы вы отменили свидание и пришли к ним на ужин. Они хотят, чтобы вы пожертвовали общением с партнером и присоединились к их важному рабочему совещанию не потому, что они строят коварные планы против вас или намеренно стараются разрушить вашу жизнь. Просто у них есть личный интерес в том, как вы и ваш партнер проводите время. Так что без четких границ третья сторона получит то, чего хочет» а вы и ваш партнер получите то, чего вы не хотите — ощущение горечи и предательства, разжигающих пламя конфликта. Как видите, имеет смысл обратить особое внимание на людей, которые обладают наибольшим внешним влиянием на вашу жизнь и с которыми вам и вашему партнеру сложнее всего проводить границы. Эти люди Ваша третья сторона. И хотя вы любите их и знаете, что ничего плохого они не имеют в виду, но если вы хотите соблюдать свои приоритеты, то придется частенько говорить «нет» на их попытки поколебать систему вашей семьи. Искусство говорить «нет». Как лучше всего провести эти границы? как говорить нет если речь идет о простых отказах перечислим несколько тактик которыми вы можете воспользоваться отказ продиктованный вашими приоритетами вы говорите нет и в двух словах объясняете почему эта просьба не соответствует вашим приоритетам общего успеха это эффективно Честно, и иногда четкая формулировка ваших приоритетов может даже вдохновить человека. Например, «Мы бы с радостью пришли к вам на барбекю, но мы с женой не ходили на свидание уже несколько недель, а для нас очень важно проводить время вместе». Тактика отсрочки. Вы стараетесь выиграть время для себя и своего партнера. Я пока не знаю, какие у нас планы на выходные. Вечером выясню и скажу, что мы решили. Контрпредложение. Это альтернативное предложение, которое больше соответствует вашим приоритетам как пары. Мы не сможем прийти к вам в гости сегодня вечером, но с радостью сходим погулять с вами в субботу днем. Если говорить об отказах, когда нужно проводить границы с третьей стороной, проблема несколько усложняется. Эти ситуации требуют особой осторожности, внимания и бдительности. Потому что третья сторона может нарушить вашу гармонию с партнером и привести к серьезному конфликту. Просьба вашего брата или друга, или тёщи, свекрови легко способна разобщить вас с партнёром и настроить друг против друга. Поэтому здесь нужна более продуманная тактика. Шаг первый. Всегда старайтесь выиграть время. В общении с третьей стороной никогда не стоит принимать важные решения, не обсудив их сначала с партнёром. По сути, именно так третья сторона оказывает наибольшее влияние на вашу систему. Поэтому, когда у третьей стороны возникнет к вам вопрос, просьба или требование, следует ответить так. Мы обсудим это и сообщим свое решение. Шаг второй. Обсудите с партнером ваши общие стремления. Вы выиграли время, и теперь у вас и вашего партнера есть возможность обсудить следующий вопрос. «Что лучше для нашей семейной команды?» Впишите ее название. Шаг третий. Действуйте единым фронтом. Когда вы скажете «нет» и проведете границы, поддерживайте друг друга. Худшее, что можно сделать в общении с третьей стороной — говорить о разногласиях с вашим партнёром. Например, «Знаешь, я очень хотел заехать к вам в выходные, но жена не пустила». Это ещё одна трещина в системе, которая может привести к драме. Будь то простой отказ или сложный, цель тут одна и та же — смело провести границы, которые позволят вам соблюдать свои приоритеты. Свобода, которую дает слово «нет». Джефф Смарт понимает проблему границ, как никто другой. Он автор бестселлеров и один из самых востребованных экспертов в мире по стратегиям найма персонала. Каждый день... Он получает сотни писем и звонков с заманчивыми предложениями, просьбами о помощи и отчаянными мольбами поговорить хотя бы пару минут. Джефф и его жена Лорен также воспитывают семерых детей. И перед Джеффом стоит серьезная дилемма. Либо соглашаться на все, что ему предлагают, и меньше времени уделять жене и детям либо очертить границы и отказываться от некоторых предложений, чтобы соблюдать свой основной приоритет в жизни проводить время с семьей. Как эксперт по поведению, Джефф знал, что недостаточно просто заявить о своих приоритетах. Нужно было создать систему сдержек, противовесов и напоминаний, чтобы достичь желаемого. Он объяснил нам, Большинство людей в деловом мире живут с идеей, что если система должна прогнуться, она прогнется в пользу работы. Я решил поступить иначе. Время, которое я провожу с семьей, фиксированное. И даже если работы накапливается слишком много, время для семьи остается неизменным. В этих случаях я жертвую временем, которое провожу в офисе. Чтобы сделать этот радикальный шаг, противоречащий нормам современной культуры, Джефф и Лорен составили семейный график — календарь, где время, которое они проводят друг с другом и с детьми, отмечено и неприкосновенно. Они также приняли сложные структурные решения в своей карьере, чтобы выделить больше времени для семьи. Как только они сформулировали свой основной приоритет, они перекроили всю структуру своей жизни, чтобы провести соответствующие границы и отстоять свои стремления. Они прекрасно понимают, что, в отличие от принципа «ты можешь получить всё», Эти границы предполагают определенный компромисс. Когда приоритизируешь одну сферу, это оказывает негативное влияние на остальные. Джефф поделился с нами. Подобные решения сложно принимать. Нужно смириться с тем фактом, что ты будешь зарабатывать меньше и добьешься меньших побед в карьере, если сделаешь своим приоритетом семью, иначе никак. Такие пары, как Джефф и Лорен, провели в своей жизни границы, которые позволяют им ставить одну цель общения друг с другом и с детьми превыше всего. По этому предмету они получили пятерку. Конечно, ваше стремление к общему успеху может опираться совсем на другие ценности, требующие других ограничений и приоритетов. Главное, чему можно научиться у таких пар, как Джефф и Лорен, не что приоритизировать, а как приоритизировать. Чтобы вместе построить жизнь, отражающую ваши высшие приоритеты, нужно провести границы — Нужно говорить «нет» и даже смириться с тем, что эти границы не бывают без компромиссов. Нельзя получить все. Возможно, вы упустите потрясающую возможность для карьерного роста или расстроите друзей и родственников. Возможно, даже придется прервать отношения с некоторыми людьми. Это нелегко и совсем неприятно. Но задумайтесь, что вас ждет в противном случае. Представьте, каково это сказать друг другу «Давай съездим в двухнедельное путешествие по Аляске, о котором мы давно мечтали, но так и не сделать этого». Представьте, каково это пообещать своему ребенку «Мы будем смотреть все твои футбольные матчи в этом году, а потом прийти только на одну игру». Представьте, каково это сказать друг другу «В этом году мы будем заниматься спортом, это наш основной приоритет, но тренироваться только две недели после Нового года, а потом забросить, потому что вы слишком заняты и у вас слишком много дел». «Думаю, вам даже представлять не надо, каково это, потому что наверняка вы сталкивались с этим на собственном опыте» мы точно сталкивались. Так или иначе, все мы жертвовали тем, что для нас важнее всего, потому что нам не хватало смелости или осознанности, чтобы провести четкие границы. В современной жизни говорить «да», когда на самом деле хочешь сказать «нет» — одна из самых деструктивных привычек. Жизнь несется в таком бешеном темпе, что сложно ни с того ни с сего начать говорить «нет» и перестать говорить «да». Нам нужен более структурированный подход, чтобы защитить свои общие ценности, а также четкие границы, искреннее желание и решительность. Мы предлагаем воспринимать брак как лодку. Если погрузить на нее слишком много багажа, то есть постоянно говорить «да», можно потопить даже лучший брак. Чтобы защитить самое важное в ваших отношениях с партнером, нужно тщательно обдумать, какой груз вы оставите на своей лодке, а какой выбросите за борт прямо в море. Что в вашей лодке? Представьте вашу совместную жизнь с партнером в виде лодки. Упражнение делится на две части. В ходе первой вы перечислите весь груз, который тащит ваша бедная лодка. Во второй части вы отметите только то, что следует оставить, поразмышляете о том, что вам нужно, а что нет, и решите, в каких сферах жизни стоит провести лодку новые границы. Шаг 1: Какой груз вы везете сейчас? Вместе с партнером нарисуйте или запишите все, что вы как пара везете в своей лодке отношений. Можно также указать, сколько времени и сил отбирают эти дела. Нарисуйте маленькие коробки, средние и большие. Мы перечисляем примеры мероприятий, занятий и обязанностей, которые могут попасть в вашу лодку. Карьера, забота о себе, стареющие родители, чтение, сад, двор, общие друзья, изучение нового, время перед телевизором, друзья каждого партнера, опыт, тв Кино. Время с родителями. Хобби. Время на природе. Семейные поездки. Мероприятия. Время наедине с собой. Другие поездки. Общественные обязательства. Отдых. Спорт. Занятия детей. Сон. Финансы. Готовка. Коучинг-терапия. Инвестиции. Подарки, личностный рост. А теперь обсудите с партнёром следующие вопросы. Где у вас слишком много груза? Где у вас слишком мало груза? Что лучше сбросить за борт? Совет первый. Общий успех. Вспомните ваши ценности общего успеха, когда будете принимать решение. Совет второй. Безусловная щедрость. Во время обсуждения как можно чаще возвращайтесь к основному принципу 80 на 80. Шаг второй. Что лежит в вашей лодке мечты? А теперь наберитесь смелости. Чтобы действительно жить в соответствии со своими приоритетами день за днем, что должно быть в вашей лодке? Что останется, если вы бесстрашно вышвырнете за борт все лишние обязательства, занятия, проекты, даже людей, которые угрожают потопить вашу систему? Напишите или нарисуйте свои новые обязательства и отметьте, сколько времени и сил вы будете им уделять. Шаг третий. Какие 3-5 ограничений в жизни нужны вам и вашему партнеру, чтобы реализовать свои истинные стремления? Пора воплотить теорию на практике. Вместе с партнером сформулируйте реалистичные границы, которые вы можете провести прямо сейчас или на ближайшей неделе, чтобы ваша супружеская лодка не перевернулась. Надеемся, теперь вы точно знаете, от чего можно отказаться, чтобы жить, руководствуясь приоритетами своей пары. Остался самый сложный шаг действительно провести эти границы. И пока вы этим занимаетесь, напомним вам два важных момента. Во-первых, границы — ключ к тому, чтобы жить в соответствии с ценностями общего успеха. Во-вторых, хотя вы, вероятнее всего, столкнетесь с некоторым сопротивлением — Многие люди со временем начнут уважать вас за то, что вы приняли эти непростые решения ради своих приоритетов.